зацепил пластиковые зубы вампира в кавычках и грозно шипя и щёлкая светящимися челюстями двинулся на подопытного пса. Результат. Пёс остолбенел, а задаченный почесался и отправился домой обедать. Проект. Кот верзила. Гипотеза. Собаки слушают людей, потому что люди больше их ростом. Эксперимент. Между спящей собакой и котом-добровольцем поместили огромное увеличительное стекло. Затем собаку разбудили. Результат: увидев кота при двойном увеличении, пёс в ужасе бежал. Ну, а мне-то какой прок от этих премудростей, спросите вы? Мне, обыкновенному коту, загнанному на дерево. Конечно, широкое практическое применение псой пока ещё дело будущего. Однако уже предварительные выводы внушают оптимизм и пробуждают желание поэкспериментировать самостоятельно. Попробуйте, например, посыпать резиновую косточку, которую любит грызть Рекс, молотым чёрным перцем. Или сдерีте изоляцию с электрического провода, суньте оголённые концы под миску с собачьей едой. а вилку воткнуть в розетку, сила тока в которой составляет 14 А. И посмотрите, что из этого получится. Удастся ли нам с помощью таких вот уловок окончательно вымотать противника? Заставим ли мы собак плясать под свою дудку? Ответ на эти животрепещущие вопросы можно получить лишь благодаря скрупулёзным научным исследованиям и тесному сотрудничеству между учёными. Забота о здоровье. От лишнего веса к отличному весу. Что происходит с вашим хвостом, когда вы встаёте на ноги? Отрывается он от пола или уже нет? Не застреваете ли вы в отверстии, которое проделал для вас в двери заботливый хозяин? Не ломит ли у него поясницу после того, как он сталкивает вас с кровати? Поставлю вопрос ребром. Не слишком ли вы разъелись на хозяйских харчах? Увы, многие из нас, тяготясь однообразием кошачьей жизни, спасаются от тоски тем, что объедаются до неприличия. Это никуда не годится. Недаром восьмое правило кошачьего преуспевания предупреждает: хочешь быть счастливым, будь независимым. Хочешь быть независимым, будь сильным. Хочешь быть сильным, развивай мускулы, а не аппетит. Скажете, у меня и так забот хватает. Ну что ж. Тогда предлагаем вам совсем простое задание, состоящее из двух частей. Первое. Стащите у хозяйки портновский сантиметр и измерьте свой хвост. Теперь оберните сантиметр вокруг того места, где у вас должна быть талия. Если полученный размер окажется больше для их хвоста, вам надо всерьёз заняться своей фигурой. Второе. Пойдите в туалет и встав на задние лапы, ухватитесь когтями за рулон туалетной бумаги. Вцепитесь покрепче и попытайтесь подтянуться. Если получится, можете пропустить этот раздел и переходить к следующему, но если рулон не выдержит вашего веса и по полу разлетятся выдернутые когтями клочки бумаги, Значит, вы явно страдаете ожирением. Для тех ковала по не держат. Неисправимые лижебоки не привыкли к большой физической нагрузке. Их хватает только на то, чтобы доползти до миски с едой и раскрыть рот. Такое упражнение, как бег вверх-вниз по лестнице, потребует от них неимоверных усилий. Первое разумнее всего начать с упражнений для ушей. Попробуйте в течение нескольких минут поводить и подергивать каждым ухом по очереди, только старайтесь во время этой разминки не задремать. Второе. Упражнения для зубов помогут вам отвлечься от мыслей о еде. Стащите носок, забейтесь с ним под диван и жуйте не менее часа в день. Конечно, запах и вкус у грязного носка пикантнее, однако для упражнения сойдет и чистый. третье. Следующий этап упражнение для коктей. Приглядите какой-нибудь снаряд, на котором можно со смаком размять коктейль: свитер ручной вязки или старинный фолиант в кожаном переплёте. Заметьте срок, за который вы его окончательно растерзаете и методично день за днём выполняете задуманное.